Мимо в третий раз промчался метис. Возле оползня, где громоздились беспорядочной кучей штук шесть машин, лопнула покрышка. Осборн поехал дальше на голом ободе. И в ту минуту, как он дополз до ремонтников, мимо еще раз промчался лотос. В каких-нибудь полминуты Механики заменили колесо. При быстром осмотре никаких серьезных повреждений не обнаружилось, только обшивка помята. Осборн опять выехал на трассу, отставая на целых семь кругов. И тут от неразберихи вокруг оползня отделился один Bugatti и тоже включился в гонку. Но его-то Можно было не опасаться. И Джон осторожно поехал дальше. Теперь он займет второе место в заезде. Завоюет право участвовать в главных гонках. Из тех одиннадцати, кто стартовал с ним в последнем заезде, восемь. Не дошли до финиша. Трое убиты. Он завел Феррари на стоянку и выключил мотор. А механики и друзья теснились к нему с поздравлениями. Он их почти не слышал. После той встряски на дороге и пережитого непомерного напряжения дрожали пальцы. Все мысли были об одном. Доставить Феррари обратно в Мельбурн. Разобрать передок. Машина плоховато повинуется, хоть он и ухитрился закончить гонку. Что-то лопнуло, либо сломалось. На последних кругах Феррари упрямо тянуло влево. За тесным кольцом друзей Осборн увидел опрокинутый ящик, возле которого раньше стоял ягуар Дона Харрисона а на ящике стаканы и две бутылки виски. «О, Господи!» выдохнул он, никому в отдельности не обращаясь. «Вот теперь бы я выпил с Доном!» Он вылез из машины и твердыми шагами пошел к ящику. Одна бутылка была едва до счета, Джон Осборн налил себе изрядную порцию, подбавил самую малость воды и тут же заметил Сэма Бейли рядом с его метисом Джипси Лотосом. Наполнил второй стакан и, расталкивая окружающих, отнес победителю. Хочу помянуть Дона. — сказал он. — Выпейте и вы. Молодой гонщик принял стакан, кивнул, выпил. — Как вы выбрались? — спросил он. — Я видел вас в той каше. — Заезжал сменить колесо. С трудом ворочая языком, объяснил физик. Моя машина слушается руля, не лучше пьяной свиньи. Не лучше паршивой помеси лотоса с джипси. Моя машина прекрасно слушается, небрежно возразил хозяин Митис. Одна беда тут же перестает слушаться. Вы едете в город, если Феррари на это. Хватит. Я бы взял телегу Дона. Ему-то она больше не понадобится. Осборн так и уставился на него. О, а это мысли, мысль. К старту погибший гонщик доставил свой Ягуар на старом трейлере, чтобы не повредить его заранее, на скверной дороге. Теперь трейлер стоял неподалеку всеми брошенный. Я бы поскорее его увел, ну, покуда не перехватили. Джон Осборн залпом выпил виски, ринулся к Феррари, мигом зажег и без того пылких своих помощников новой затеи, Толкая и подпихивая Феррари Его дружными усилиями вкатили на тревер и закрепили веревками. Нему проходил один из распорядителей. Осборн окликнул его. «Есть тут кто-нибудь из механиков Джона Харрисона?» М -м, «Наверное, все на месте аварии. М -м, я знаю жена, жена его там». Возможно, думал уехать с Феррари на трейлере, потому что Дону тот больше не понадобится, так же, как и Ягуар. Но если жене и механикам погибшего не на чем больше возвращаться в город, то это меняет дело. И он вместе с Эдди Броксом, одним из своих механиков, зашел по дороге к Синному углу. Возле груды разбитых машин стояли под дождем несколько человек. Среди них женщина. Он собирался поговорить с кем-нибудь из механиков, но увидев, что вдова не плачет, передумал и подошел к ней. «Я водитель Феррари», — сказал он. «Очень сожалею, что так случилось». Женщина наклонила голову. Вы подъехали и наткнулись на них, когда уже все было кончено. Сказала она, вашей вины тут нет. Знаю, но мне очень-очень жаль. Мне о чем вам жалеть, глухо сказала вдова. Он этого хотел. Не хворать долго, не мучиться. Может быть, если бы не пил, да начало виски. ну Не знаю, не знаю. Он кончил, как хотел. А вы были друзьями? Не совсем. Перед гонками он предложил мне выпить, но я отказался. только что выпил... Помянул его. Вот как. Что же, спасибо. Дон был бы доволен. А там еще осталось виски. Осборн замялся. Когда я уходил, еще оставалось. Выпили по стаканчику Сэм, Бейли и я. Но, может быть, там парни все прикончили? Женщина посмотрела ему в лицо. «Послушайте, что вам нужно? Его машина. Говорят, она уже никуда не годится. Джон Осборн мельком глянул на разбитый Ягуар. По-моему, тоже. Нет, я хотел другое. Отвезти мою машину в город». На его трейлере. Рулевому управлению досталось, но к большим гонкам я все приведу в порядок. Вот как. Вы завоевали право. Ну, что ж, трейлер Дона. Но он предпочел бы, чтобы трейлер перевозил годные к делу машины, а не железный лом. Ладно, приятель, берите полоску. Осборн даже растерялся. Куда он потом его привезти? Не он ни к чему. Берите его себе. Джон хотел было предложить денег, но раздумал. Время денежных расчетов миновало. Вы очень добры сказал он. Для меня этот трейлер большая подмога. Замечательно, сказала она.